В 1940 году он все еще был в лагере. Однажды его вызвал комендант и Кафтарадзе поехал под конвоем в Москву. К его величайшему удивлению, вместо того, чтобы расстрелять, его прямо в тюремной одежде привезли в Кремль. Его принял Сталин, любезно приветствовал и спросил, Где он был все это время? Кавторадзе был немедленно реабилитирован и в 1941 году послан в Министерство иностранных дел, где скоро стал заместителем министра. После войны он некоторое время был послом в Румынии. Кавторадзе был меньшевиком. И Сталин в целом был сравнительно мягок к тем бывшим меньшевикам, которые не принимали участия в дальнейшей партийной борьбе. Тем не менее, это ясный пример того, как Сталин мог сознательно подтворствовать своим капризом. То же мы видим на примере ведущих противников Сталина в послереволюционной Грузии. Расстреляв о Мадиване, Сталин сделал примечательное исключение, сохранив жизнь Филиппу Махарадзе. Хотя Махарадзе публично осуждался за разные ошибки, особенно в деликатной области истории грузинской компартии, он оставался председателем Президиума Верховного Совета Грузинской ССР до самой смерти в 1941 году и умер в почете. То, что Махарадзе пережил террор, очень странно, если, конечно, не считать наказанием четырехлетнее непрерывное ожидание ареста и не видеть в этом особенно тонкого акта мести. Один своеобразный пробел в списках жертв террора напоминает нам о том, что в характере Сталина, возможно, оставались черты некоего «кавказского рыцарства». Он не возражал против убийства или заключения в тюрьму женщин. Жены упоминаются как нормальная категория подлежащих казни. Но внутри самых высших партийных кругов наблюдалось любопытное выживание старых большевичек. Вдова Ленина Крупская, конечно, в некотором смысле, случай особый, хотя она довольно сильно противостояла Сталину в 20-е годы и даже нанесла ему личное оскорбление – Но Сталин, конечно, мог своей властью, движимой обычной злобностью, легко доказать, что жена Ленина предала своего мужа. Есть, однако, много других старых большевичек, переживших террор. Елена Стасова пережила самого Сталина. Спасла Сфотиева, секретарь Ленина, которая должна была знать очень многое самой чувствительной для Сталина области о разладе Сталина с Лениным в последние месяцы жизни вождя революции. Тоже можно сказать о Николаевой, единственной кроме Крупской женщине в составе ЦК 34 года, которая в числе немногих других была избрана в ЦК и в 39 году, когда она к тому же числилась Зиновьевкой. Еще один пример — землячка, избранная в ЦК в 1904 году. Жестокая террористка землячка была главным сподвижником Белакуна в крымской резне 1920 года, против которой возражал сам Ленин. И она выжила, тогда как Кун отправился в камеру смертников. Александра Калентай, звезда рабочей оппозиции, была женой Дебенко и жила со Шляпниковым. Сверх этого, когда Колонтай приняла линию Сталина, она осталась послом Швеции, должность, которая почти для всех была роковой. И все же она прожила сталинскую эпоху нетронутой на том же посту. Психологи могли бы сделать из этой черты Сталина кое-какие выводы. Во всяком случае, это относительно человечная черта, возможно, отзвук Кавказа, так же, как склонность к кровной мести. Но гораздо менее ясно, почему спаслась еще одна категория – бывшие большевистские депутаты Государственной Думы.